Видимо, печатали в типографии сеньора Игуэроса, потому что под названием «Отеля Сен-Джордж» красовались строки «Пьющий натураль де колоня» не знает ни подагр, ни аллергии. «Хорошо кормит в Париже пепита», — заметил Райфель. «Хозяин Дон Педро Рохе раньше был немцем», — он улыбнулся. «Забыл, бедняга, как делается айсбайны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 Человек компетентен в сфере бизнеса и деловых связей. По прочтению ознакомь с текстом. Затем надлежит сделать то, что положено. Передай с ним отчет о работе филиала фирмы по путеследованию товаров к границам. Полное доверие. Эрнеста Ланхер, генеральный директор, бытовая химия, краски и лаки. Лиссабон. Роман положил письмо в карман, снова закурил. И попросил появившегося портье принести два скотча, спросил: "Ну, почему не сожгли послание?" Роман удивился: "Здесь?